И как-то очень быстро выясняется, что пассажир перепутал поезда и сел на курьерский, который едет в обратном направлении. — Но мне надо в Петербург! — кричит он. — Срочно! Остановите поезд! Кондуктор пытается урезонить его, но субъект принимается бурно возмущаться. Мол, он должен быть в Петербурге, а до всех остальных пассажиров ему дела нет. Будь это в его власти, он бы не поленился развернуть поезд в обратном направлении. Кажется, суетливый мужчина намерен скандалить, но обещание кондуктора, что он сможет сойти на следующей остановке и уже там сесть на петербургский поезд, немного успокаивает неудачливого пассажира. Стучат колеса, в окна темным крылом бьет ночь. Амалия смотрит на часы. «Мы его догоняем!» — спрашиваю я. — Похоже на то, — отвечает она. Телеграфные столбы застыли во тьме, как угрюмые великаны. Поезд замедлил ход. Мы подъезжаем к большой станции, и уже отсюда я вижу, что на путях стоит огромный неповоротливый состав с темными окнами. — Идем, — говорит Амалия. Лицо ее сосредоточено и полно решимости. Мы выходим на перрон. Свежий ветер дует нам в лицо, шевелит волосы моей спутницы. — У вас есть оружие? — внезапно спрашивает она. Машинально я ощупываю карман. — Ах, черт побери! — Нет! — говорю я. — У меня ничего нет! — Плохо, — замечает Амалия. Она не успевает сказать больше. потому что к нам подбегает пассажир растяпа и, запыхавшись, спрашивает, «Верно ли, что вон тот поезд отправляется в Петербург?» «Откуда нам знать, сударь?» — отвечаю я. «Спросите у носильщика или станционного служащего». Пассажир с надеждой в лице бросается к служащему на перроне и получает от него ответ, что поезд следует в Берлин. Тогда непутевый пассажир хватается за голову и грозится написать в газету, пожаловаться еще подать в суд на управление железных дорог. Они не имеют права так с ним обращаться. Какой странный господин. Не удержавшись, замечаю я Амалии. Она отмахивается. Это Корольков, водовелист. Глупец, каких мало и к тому же посредственность. Идемте брать билеты. Мы поднимаемся в вагон до третьего свистка. — Будьте осторожны, — хмуро говорит Амалия. — Герлеман человек довольно своеобразный. Ему вряд ли понравится, что мы его нашли. — Постараюсь его не пропустить, — говорю я. — Учтите, он вряд ли едет в своем, так сказать, натуральном виде, — морщится моя собеседница. По нашим сведениям, человек, которого мы с вами сейчас ищем, большой мастер перевоплощений. Так что советую быть предельно внимательным. Постараюсь, снова обещаю я. Но мы ведь даже не знаем наверняка. Что, если его нет в поезде? Если он избрал для бегства другой путь? Такое тоже может быть, соглашается Амалия. Одна надежда на то, что чертежи — дело срочное. Нашим противникам они нужны как можно скорее. Так что Лемон, заполучив их, вряд ли стал бы медлить. Кстати, — говорю я, когда мы тихонько пробираемся по коридору, мне кажется, я понял, что именно изображено на чертежах. Не до конца, конечно, но в общих чертах. Советую вам поменьше распространяться о них. Отвечает Амалия. Не то не долго и под военный суд угодить. Не подумайте, что я пытаюсь вас запугать. Просто вы сами должны понимать, что это дело не шутка. Она поправила волосы и очаровательно улыбнулась. Как я выгляжу? Примечание. В России XIX века только военный суд мог приговорить к смертной казни. Конец примечания. Очень хорошо, искренне ответил я. Ну что ж, тогда вперед. Она поправила револьвер в сумочке, тряхнула головой и открыла дверь в ближайшее купе. Прошу прощения, господа, я ищу моего мужа, а он куда-то запропастился. Вы его не видели? Такой высокий господин, молчаливый, нет? Ах, простите ради бога, что побеспокоили. Мы обошли все купе первого класса. не пропустив ни одного человека, и везде Амалия пыталась найти своего, так сказать, мужа. Дамы встречали ее ворчанием, но мужчины оказывались куда любезнее и стремились дать как можно более точный ответ. В соседнем, мол, купе едет господин, подходящий под ее описание, хотя подождите, у того господина уже есть жена, и вообще, мол, просто преступление оставлять одну такую хорошенькую женщину. Поезд медленно рассекал ночь. — Идем во второй класс? — спросил я. Мы перешли в следующий вагон, и Амалия вновь принялась искать, так сказать, своего мужа, а я, чтобы не мешать ей своим присутствием, отправился дальше, поминутно спотыкаясь о шляпные коробки, какие-то чемоданы с необыкновенно острыми углами и выставленные в проход узлы. Разбуженные пассажиры шипели и шикали на меня. Я был почти рад, когда перебрался в следующий вагон, где было не так много вещей и людей. Внимательно заглядывая во все лица, я дошел почти до конца прохода, и тут мне навстречу попался кондуктор с фонарем. — Простите, сударь, что вы тут делаете? — Благоволите вернуться на место. — Я жену ищу, — вдохновенно солгал я. «А вы не знаете, до Вержбалова еще далеко?» «Достаточно», — подтвердил кондуктор. «Если вам угодно, могу вас разбудить, когда мы приедем на границу». «Спасибо», — отозвался я. «Но сначала я должен найти свою жену». «Она... она у меня француженка, ужасно бестолковая особа». И я двинулся дальше в полголоса зовя: заб... «Изабель! Изабель!» Кондуктор пожал плечами и удалился. Как и следовало ожидать, никаких следов Изабель Плесси мне обнаружить не удалось. Равно как и следов милейшего господина Лемона. И тут... Тут я почему-то вспомнил рукава кондуктора, которые были ему коротковаты. Вспомнил, как, разговаривая со мной, он тщательно прикрывал свою лампу. Кажется, у меня вырвалось ругательство. Перепрыгивая через узлы, я бросился бежать по проходу обратно. Надо как можно быстрее предупредить Амалию, ведь кондуктор удалился как раз в направлении ее вагона.